Раздел шестой. Катастрофия. Река сузилась, огибая каменный утес, потом снова расправила берега. Мохнатый конек с разбегу вылетел из-за поворота их всхрапнув, прянул в сторону. Эраст Петрович едва успел ухватиться за край саней, массажа и вовсе кубарем, Полетел в снег. Картина, открывшаяся взору путешественников, была пугающей и в первый миг малопонятной, даже абсурдной. Под самым обрывом во льду зиял разлом, в котором колыхалась темная вода. Из воды тянулся брезентовый повод, в который изо всех сил вцепился тощий долговязый человек в черном Сзади стоял еще один в таком же одеянии, но низенький и очень толстый. Он их тянул долговязово за пояс. Эрасту Петровичу эта сцена напомнила народную сказку про репку, лишь внучки до да кошки с мышкой не хватало. Но многоопытный Лев Сократович сразу понял, в чем дело. Фу! — Болваны долгополые упустили под лед и коня, и сани. Толстый обернулся, увидел людей и жалобно крикнул, налегая на букву «О! Люди добрые! Помогайте! Тяните! Катастрофия!» Лошадь потонула, «Сани — имущество! Шуба — лисья!» Это был священник, причем немалого звания, если судить по богатому золоченому кресту, по щекастой физиономии, по добротной шерстяной грязи. Второй тоже обернулся, разинул рот. Это был совсем молодой, с жидкой пшеничной бородкой в огромных стоптанных валенках. Диакон дурья башка!» «Не выпускай!» — накинулся на него толстый, ткнул кулаком в спину. «Тяни ты! Тяни! Подсобляй! Православные!» Фандорин хотел вылезти из саней, но Лев Сократович остановил его движением руки. «Давно провалились?» — спокойно спросил он. «Полчаса-то будет!» Бойко ответил Диакон, с любопытством разглядывая незнакомцев. Из вторых саней с причитаниями выскочил Кахановский. — Отец Викентий! Господи, как же это! Ах, что же вы, господа, помочь нужно? — Это наш благочинный отец Викентий, Лев Сократович. — Раз Петрович! Хватайтесь! Бесполезно, — отрезал Крыжов. Лошадь потопла, а сани мы не вытащим. Отпускай вожжи, диакон. Молодой священнослужитель охотно послушался, и повод соскользнул в воду. Благочинный только охнул. У меня там сундук, в нем облачение, белье. Козьего пуха, сурочки и шуба, шуба, жарко стало, скинул. — Все ты, Варнава! — замахнулся он на диакона. — Куда гнал стручок лузганый? Ныряй теперь, доставай! Варнава шмыгнула носом. И попятился. Лезть в ледяную воду ему не хотелось. — Не достанет, — сказал Олев Сократович. — Здесь омут, и ключ со дна бьет. Потому и подтаяло. — Коля взялись ехать по реке, лед чувствовать нужно. — Ладно, господа. Время нужно в Денисе засветло попасть. Он дернул за поводья, отводя лошадь подальше от опасного места. «Погодите — Погодите! — возопил отец Викенсий. — А мы-то? Мы-то как же? — Без средства передвижения, без теплого одеяния. Но Крыжов был невозмутим. — Ничего. До деревни двенадцать верст, мороза нет. Да трусите как-нибудь, разогреетесь. — Грешное, — говорите, — еще пуще взволновался благочинный. — Какое непочтение к особам духовного звания! Я вас не велю к причастию допускать. Ну пошел прикрикнул Лев сократович на замешкавшего конька что мне ваше причастие я атеист господин кохановский тоже не из богомольцев кузнецов раскольник а его азиат надо полагать и вовсе барану или Верблюду молится. На помощь священнику пришел гуманный Алаизий Степанович. Причем тут религия? Нельзя бросать людей в беде. Мы можем потесниться. Вы в статистической комиссии распоряжайтесь. Не поддавался Крыжов. А на реке уж позвольте мне... «Нельзя лошадей перегружать! Надорвем! Нам еще до Верховьев добираться!» Не уступал и Кахановский. Завязалась дискуссия, сопровождаемая то жалобными, то возмущенными возгласами благочинного. Дьяконта помалкивал, шмыгал носом, с любопытством вертел головой, наблюдая за спорящими. Его, в отличие от отца Викентия, перспектива двенадцативерстной пешей прогулки, видимо, не пугала. «Хорошо, предлагаю решить вопрос демократическим путем», — предложил Алаизий Степанович. «Думаю, вы как прогрессивный человек, согласитесь. Проголосуем». «Брать их с собой или не брать? Я за!» — сразу крикнул благочинный. — Церковь выступает против всеобщего избирательного права, — напомнил ему Крыжов. — Так что святые отцы не участвуют. Я против. Я тоже решительно поддержал его масса Росить — дивое существо. Ее дяку, этот человек с риском трустый, показал он на отца Викентия.